Эллинг казался пустым. Это была величественная океанская пустота с редкими островками из металлических площадок и кабин, осветительных панелей, ячеек с мыслящими. Острова покачивались на невидимых волнах гравитера, генератора нулевого тяготения. Высоко вверху, у крыши монтировочной, под колпаком носового обтекателя корабля, висел блестящий корпус «Капитан-автомата»,